А также этот зануда из муры дрязг со своими дурацкими усиками. Из-за них Шипов про себя называл оперативника таракана. С тех пор как произошли убийства, минуло почти две недели. Результат шиш. Большой жирный шиш с маслом или горчицей. Как будет угодно. На уши были поставлены буквально все. Многие егеря и охотники... Вызвались добровольно помогать в поисках, обследуя самые дальние непроходимые участки леса. Позавчера в город на огромном грузовике прибыл еще один отряд спецназа, и с каждым днем Шипов ощущал себя все более беспомощным. Однако поиски Шевцовых и примкнувшие к ним девчонки ничего не дали. Эти трое словно испарились, как вода из кипящего чайника. Испарились вместе с чертовой пятеркой. Вместе с тем, вопреки возражениям Шипова, этот проклятый таракан распорядился сузить периметр обследования. По его мнению, они не могли далеко уйти. В лес, но где что-то машина. Все дороги, по которым можно было проехать, патрульные исколесили вдоль и поперёк. При этом оперативники пару раз натыкались на подозрительную троицу, и у Шипова уже... Не возникало никаких сомнений, что они, эти трое, разыскивают одних и тех же людей. Он впал в состояние какого-то вяло текущего ступора. И лишь немногие, кто хорошо его знал, видели, как сильно он сдал в последнее время. Он похудел, стал бледен, От постоянного недосыпания под глазами образовались черные круги. Но сами глаза сверкали неутомимой энергией и жаждой действия. Смириться... И признать свое поражение он не мог. Лучше сгнить в этих лесах, чем показать свою неспособность поймать каких-то однояйцевых торчков. «Думаю, пора возвращаться назад», – сощурясь сказал таракан. «Скоро начнет темнеть». Шипов окинул его неприязненным взглядом. С языка было готово сорваться что-нибудь язвительное. Но он сдержался. При всей своей непривлекательности Таракан был прав. Я и смотрел на своего шеха, ожидая команды. И шипово на мгновение стало легче. Поворачивай, бросил он и уже собрался убирать карты, как вдруг его внимание привлек какой-то предмет в воде, неподвижно, маящий в нескольких футах. В лучах заходящего солнца разобрать, что это, было невозможно. Это могло оказаться что угодно. Обычная коряга, выдра, какой-нибудь мусор, выброшенный неряхами туристами. Силис разглядеть предмет, Шипов почувствовал, как в груди его что-то кольнуло, прямо под сердцем. Он отлично знал это чувство, и поэтому не раздумывал ни секунды. «Обожди, давай держи курс на эту штуковину». «Это всего лишь деревяшка», – лениво произнес старакан. Он вытащил из карманного... Жевательную резинку разорвал упаковку и сунул в рот пластинку. Обертку он бросил в воду, и лицо Шипова потемнело. «Выполняйте, Елен!» Металлическим голосом проговорил он. «А вам, товарищ старший оперуполномоченный, не мешало бы научиться хорошим манерам». Глаза таракана округлились. Даже устики, казалось, вопросительно приподнялись. «Смотрите!» – вдруг тревежно скрещал Демидов. Все повернули головы. Катер почти вплотную подплыл к странному предмету. Это был мальчик, лет 7-9. Он неподвижно стоял в реке и неотрывно смотрел на берег, совершенно не реагируя на подплывший катер. «Если бы не дрожь нижней губы, он бы отлично сошел за манекен», – подумал Шипов. «Эй, ты в порядке?» – крикнул он, наклоняясь вплотную к мальчику. «Хотя про себя уже знал, что какой там в порядке». Мальчишка вне себя от страха. Немигающий взгляд паренька был намертво прикован к берегу. В глазах застыло выражение такого всепоглощающего ужаса, какой бывает у приговоренных за несколько секунд до казни. «Что с ним?» – светился вниз Демидов. «Не знаю, но думаю узнать в ближайшее время», – отозвался Шипов. «Втащим его сюда». Елен заглушил мотор. Мужчины, пыхтя и подбадривая друг друга, с большим трудом вытащили из воды тело мальчика. Странно, он выглядел лёгким, но в следующую секунду Шипов понял причину. Ноги несчастно были по щиколотку Иле. Значит, он стоял там довольно долго. Его догадка полностью подтвердилась, когда он увидел лиловые обгоревшие плечи мальчика, кожа на которых кое-где уже начала шелушиться. Присмотревшись внимательнее, Шипов узнал мальчугана конечно же, увидел его пару дней назад. Он, его отец и брат отдыхали на берегу, когда они проезжали мимо. Шипов вспомнил, что ему еще показалось, будто мальчик, которого зовут, кажется, Гена, что-то скрывал во время их разговора. Но что здесь произошло, и где его отец? Шипов положил ладонь на лоб мальчика и нахмурился, у ребенка был сильный жар. Сколько он простоял в воде день-два к берегу, курортка с командовым, скидывая куртку. Он уже хотел накрыть ею мальчика.